Уже темнело. Город быстро уходил назад. Внизу поплыли черные пятна леса. Затем мы снизились, и вокруг стал сгущаться туман. Вскоре я совершенно перестал видеть что-нибудь вокруг. Даже Митра, летевший в нескольких метрах впереди, стал невидим. Но я не испытывал никаких трудностей с ориентацией. Мы миновали дорогу, по которой шли машины. Затем долгое время под нами были только деревья, в основном сосны. Потом начались заборы и постройки самого разного вида. Впрочем, если быть точным, я не мог сказать, какого они вида, потому что воспринимал их не зрением, а как бы на ощупь. Только ощупывал криком. Такие же крики издавал летящий рядом со мной Митро. И это придавало моему восприятию стереоскопическую надежность. Я чувствовал каждую черепицу, каждую сосновую иголку, каждый камешек на земле. Но я не знал, какого все это цвета и как видится глазу, чего мир казался мне каким-то серым компьютерным макетом, трехмерной симуляцией самого себя. «Где мы?» — спросил я Митру. «Рядом с Рублевкой», — ответил он. «Понятно», — сказал я. «Где же еще?» «А почему вокруг этот туман? Я никогда такого не видел». Митра не ответил. И вдруг я второй раз сзади не испытал приступ острого ужаса. Я ощутил дыру в земле, она была впереди по курсу. Если бы я смотрел на мир обычными человеческими глазами, я, скорее всего, ничего не заметил бы. Вокруг дыры росли деревья, она была со всех сторон окружена забором, а сверху затянута маскировочной сеткой с густо налепленными пластмассовыми листочками. Я чувствовал, что это поддельные листья, поскольку все они были одинаковой формы и размера. Даже если бы я разглядел скат земли под сеткой, Я принял бы его за овраг, и уж точно я не нашел бы в этом ничего странного, мало ли в ближнем Подмосковье оврагов, затянутых маскировочной сеткой. Но я видел дыру не глазами, а своим локатором, и она казалась мне прорехой в мироздании, потому что мой крик улетал в нее и не возвращался. Кажется, внизу пропасть расширялась, хотя наверняка я сказать не мог, это было слишком глубоко. Так глубоко, что мне делалось нехорошо. Или, может быть, дело было не в глубине, а в чем-то другом? Словом, мне ужасно не хотелось приближаться к этому месту, но Митра летел именно туда. Полностью скрытая сеткой, дыра напоминала по форме приплюснутое человеческое сердце, как его рисуют в комиксах. Или понял я обреченно пальмовый веер над моей детской кроватью. Дыра была со всех сторон окружена высоким глухим забором, который я заметил издали. Но теперь мне стало ясно, что это ограды разных участков, прилегавших друг к другу. Заборы были разной высоты из разного материала, но смыкались друг к другу так, что ограждение выходило сплошным, без малейшего просвета. Подойти к дыре по поверхности земли было нельзя. «Внимание!» — скомандовал Митра. «Делай, как я!»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 «Ну что?» — сказал из темноты голос лили Маратовича. «Добро пожаловать в мой скромный Хамлет, ребята, раз уж прибыли». И в комнате впереди зажегся свет.